поэтому и собирался схимничать и анахарествовать, но ничего у него не выходит. Он все время мечется, все время боится то бывшей тещи ее дочери, то из собственной бывшей жены чудо красоты и кротости, то Федора Еременко с его вполне определенными и мерзкими угрозами, то Валюшки с ее приставаниями. Впрочем, картошка была так хороша, что, пожалуй, приставания не в счет.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 Летнев своими глазами видел, как садовник на даче вытаскивал из швов и траву, и мох. А значит, зачем-то это нужно. Плетнев присел и попробовал вытащить. Травка легко вырвалась. В руке остался небольшой пучочек. Алексей Александрович осмотрел его со всех сторон и бросил. — Наша Алешенька, — говорила мать, — ничего не умеет руками делать, ну совсем ничего.